и велел отнести тысячу колобас с вином из бананов. И сказала небо, «Если Кинту не съест все мера и быков и не выпьет вино, то он не настоящий Кинту и должен быть убит». Взяли люди мера, мясо и вино, подняли снизу дом, поставили все перед Кинту и сказали, «Гость Кинту, небо нам приказало отнести тебе мера, мясо и вино. Если ты не съешь всего этого, то ты не настоящий Кинту» и оно не отдаст тебе твою корову, которую ты видишь, и дочь свою Намби, которую ты любишь, оно тоже тебе не отдаст, коль ты не съешь меры. Если же ты съешь меры, то оно отдаст тебе и корову, и дочь свою Намби». Хинту ответил. «Поблагодарите небо за то, что оно прислало меры, мясо и вино мне в подарок». Посланные ушли. Кинту же подумал. «Что же мне теперь делать с меры, которые они принесли?»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 «Войдем-ка в дом и посмотрим, съел ли он всю Мера, коль он ее не съел, то убьем его». Войдя в дом, стали они всюду искать Мера и спросили, наконец, Кинту, «Куда ж ты девал Мера?» Он же ответил, «Я ее съел». Люди сказали, «Да, ты настоящий Кинту». После этого они опять его заперли и ушли. Кинту должен был сидеть дома, словно заключенный. Вернувшись назад к небу, рассказали посланные, что Кинту все съел.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 «Ты же Кайкузи! Оставайся здесь!» Ндиакуби Индалакуба. Куба. Один человек по имени Ндиакуби заключил кровную дружбу с Ндалакубой. Ндалакуба пригласил Ндиакуби к себе в гости. Когда Ндиакуби пришел, Ндалакуба сказал своей жене, «Вели приготовить для нашего гостя угощение!» Жена сама сварила для гостя пышный горшок еды и принесла ему.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 так как его запасы все уже вышли. И вот наварили они много горшков еды, пожалуй, штук сто. Поставили их перед гостем и стали его угощать. Диакуби съел все один, ничего не оставил. Далакуба сказал, «Милый друг, все запасы у нас вышли. У меня больше ничего нет». Диакуби ответил, «Ну так мне придется, мой милый кровный друг, идти домой голодному». Сказав это, Диакуби ушел,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 Но гость Ндалакуба сказал, «Но здесь мне будет не очень-то удобно». Когда они пошли спать, Ндалакуба вытащил незаметно из постели Ндиакуби несколько перекладин, и она стала короткой. Когда Ндиакуби уснул, Ндалакуба разбудил его и говорит, «Милый друг, моя постель очень плоха, у меня ноги торчат из нее, она мне коротка». Ндиакуби встал, послал свою жену к соседям занять тростнику и выстроил ночью новую хижину» которая была гораздо больше, чем старая. Диакуби и Ндалакуба пошли и легли спать в новой хижине. Но Ндалакуба вскоре опять стал жаловаться и говорить, что только его голова лежит в хижине, а ноги торчат наружу. Милый Ндиакуби», — сказал он, — «когда ты был у меня в гостях, то ты очень много ел и никак не мог наесться. Вот теперь ты оставляешь мои ноги неприкрытыми, а их могут отгрызть дикие звери».